Глава десятая. Дом, построенный, как я поняла, десять лет назад оказался относительно небольшим. Но это только с первого взгляда. Стоило перешагнуть порог. «Артефакты!» — ахнула Вивьин, проходя внутрь и проводя подушечками пальцев по одной из стен. Изнутри желтый камень украшали сигилы и вживленный материал серебристые камни. «Эльфийская работа. Я права, Дианар?» «Да». Эльф нахмурился. «Я узнаю руку мастера». Отец не говорил, что занимался расширением пространства в подпространстве. «Думаю, что отцы всем вам мало что говорили», произнес Дитварен, почему-то выразительно глядя на мою подругу. «Вы хотите сказать, что граф фон Аберг тоже в этом замешан?» ахнула она, сверляв взглядом ректора Первой Академии Имвалара. «Я ничего не хочу об этом сказать», ловко перевел тему колдун. Сейчас нужно разместить все те предметы, что удалось вынести из подземелья лунного дворца. А потом поговорим. Не так уж и много мы унесли, пробормотал Зионар, расставляя на ближайшем круглом столе флаконы и артефакты. Мы схватили только то, на что глаз упал. Более чем уверен, что все это мусор. Пожал плечами некромант, пролистывая какой-то фолиант. Да, старые книги, хорошие зелени, неплохие артефакты но вся ценность была в драконе. И именно ради него столько ловушек и защита. Это было самым важным. «И картина!» — тихо произнесла я, присев на курточке рядом с портретом. Рихтон поставил его на пол и прислонил к стене. «Они там. Вся семья Девальда. Их души. Это их вторая жизнь. И Эдвуд бы уничтожил ее». «Если им была под силу такая магия...» — пробормотала Вивьин. «Почему они проиграли?» «Они не проиграли», — я резко выпрямилась и окинула присутствующих взглядом. «Иногда, чтобы прыгнуть вперед, надо отступить и взять разгон. Именно это для меня сделала моя семья. Для меня и нашего королевства. Все они знали, на что шли. И это не было капитуляцией. Это стало трамплином для всего нашего народа». «Вы слышали речь королевы Эрис?» Безлобно усмехнулся Рихтон. «Вот так должны говорить короли, а не то, как глотает звуки Горейн Эвот». «Прекрати, пожалуйста», — попросила я, поймав его взгляд. «Я бы в жизни не выбрала себе такой судьбы и до сих пор не представляю, что делать, когда все закончится». «Для начала все должно закончиться». Спустил меня на землю Дит Варент. «Нам сейчас надо отдохнуть и привести себя в порядок». Я пока распределю унесенное из лунного дворца. Думаю, что к ночи мы уйдем. «Как вы находите это место?» — спросила я. «Неужели можно с точностью определить местонахождение дома в подпространстве? Дикие земли ведь меняются слишком часто и хаотично. В тот раз, если бы не изменение в подпространстве, мастер юнарус с ее группой не закинуло бы на территории Ковы». «Есть чары, которые помогают ориентироваться в пространстве», — легко ответил ректор. «Но они настолько сложны в своем применении, что мой резерв будет наполовину пуст еще несколько дней». «А ты, дед-пессимист», — фыркнул некромант, подхватывая картину. «Куда ее нести?» Я легко улыбнулась и выскользнула из дома. Нужно было поговорить с драконом. Наконец, решить, что делать» и понять, что нас связывает. А еще поверить в его существование. Последнее, наверное, было самым сложным. После того, как тебе 25 лет вдалбливают в голову, что все драконы давно мертвы, и посмотреть на них можно только на картинах. Словом, сложно воспринимать присутствие одного из представителей этих великолепных бестий так близко. Долго же ты. Недовольно протянул Адахар, растянувшись на песке под палящими лучами светила. «Не очень». Я села рядом с драконом, протянув ноги перед собой. «Так что ты говорил о признании?» Он фыркнул, поднял голову и посмотрел на меня то ли сукаризной, то ли жалостью, а потом поднялся на лапы, вытянул шею и хлопнул крыльями. Песок от воздушной волны взлетел, ударил меня в лицо. «Что ты делаешь?» Возмутилась я, вытряхивая его из волос и протирая глаза. «Привожу тебя в чувство, Эрис». С недовольством протянул он. Ты ведь до сих пор не веришь в то, что перед тобой дракон. Я в последнее время мало во что с первого раза верю. Согласилась я с ним, оставшись сидеть, только ноги под попу подогнула. Так что, расскажешь, что там с признанием? Я твой дракон, как само собой разумеющийся ответил Адахар. Я был рожден драконицей, которая присягнула на верность семье Девальде. А значит, и я присягнул. Но так как моя мать мертва, как и те, кому она поклялась, нам нужно повторить этот ритуал». «А зачем?» Я заговорила вслух. «Ты можешь от всего отказаться, улететь в свободное странствие. Найти себе хорошее место для дома и не переживать о делах мелких людишек». «Адахар, я посмотрела на дракона. Сколько тебе сейчас лет?» «Тридцать? Тридцать пять?» Ты молодой дракон, такие, как ты, живут свыше тысячи лет. Зачем тебе ввязываться в эту войну? Зачем рисковать собой? Ты отговариваешь меня. Недовольно мотнул хвостом он. Это из-за твоей Виверны. Не только из-за неё. Я не могла заставить себя посмотреть на дракона. Я подвела не одну бестию. Я погубила теневую крылатку, сделала ее нежитью, а потом она прилетела меня спасать и лишила старой жизни. Я обратила водную Монтикор в мертве И это только за последние несколько месяцев. И что это должно изменить? То есть, я наконец посмотрела на дракона. Ты ведь понимаешь, что твоя жизнь будет под угрозой. Пусть дракона не так просто убить, но Горейн Эдвуд погубил уже одного. Я сиклась, ведь речь шла о его матери. Ты все правильно поняла, Ирис. С недовольством протянул Адахар. «Этот человек убил и мою мать. Я тоже хочу отомстить. А потом, потом я всегда могу попросить отпустить меня, если не захочу быть рядом, разве нет?» «Сможешь», — согласилась я. «И я отпущу тебя без единого требования, только если ты уверен». «Я чувствую, что тебя смущает мой возраст», — качнул головой дракон. «Об этом не переживай». Это до признания я не могу подпитываться магией. Хочешь сказать? Я осеклась и моргнула. Да, если ты признаешь меня, я получу частичку твоего дара. И смогу подпитываться магией извне. И, соответственно, взрослеть быстрее. Это сейчас перед тобой дракон-подросток. Мне не потребуется годы чтобы повзрослеть. Мне нужна будет только магия. «Речь ведь только о физическом теле». «Уточнила я скорее для себя, чем для него». «Но твоя родная магия от этого сильнее не станет». «Мы будем связаны, Ирис». Я услышала удовлетворенность в его голосе. «Я достаточно понятно объясняю». «Более чем». Я встала и отряхнулась от песка. «Значит, от признания выгода будет и тебе, и мне». Дракон только кивнул. «Что я должна делать?» «Поделись со мной кровью и магией, признай меня. Нет четкого ритуала, просто доверься своему родовому дару. Он все сделает за нас». Я кивнул и шагнула к дракону. Даже сейчас он был большим, размером с королевскую виверну. Но в сравнении с ней не шел. Тонкая изящная шея, покрытая шипами, продолговатая голова с роговыми наростами и защитными пластинами, перепончатые кожатые крылья. Черный, обсидиановый дракон. «Ты будешь очень красивым, когда станешь взрослым», произнесла я, прокалывая магией палец. «Формы мало имеют значения, Ирис». Поторопил меня Адахар и опустил голову, подогнул лапы. Его алые глаза оказались на уровне моих. Взгляды пересеклись. Я протянула руку и коснулась жесткой чешуи с правой стороны от пасти дракона. Провела пальцем вниз. «Я признаю тебя, Адахар». Сен Гаршины. Я, Эрис Девальды, хочу соединить наши судьбы и тропы, разделить силы и жизни, стать той, кем бы ты хотел меня видеть, дитя высшей материи. Первые секунды ничего не происходило, я даже успела подумать, что сделала что-то неправильно, что все же существовал какой-то ритуал, который я наглым образом проигнорировала. А потом глаза дракона резко потемнели, из алых сделали зелёными, как у меня. Мир закружился, воздуха стало не хватать, меня будто разрывало изнутри. Легкое прикосновение драконьего крыла поддержало от падения. Я вцепилась в один из шипов Адахара и вновь подняла взгляд. Глаза дракона были все такими же алыми, но что-то изменилось, стало другим, внутри меня и самого дракона. «Получилось?» — шепотом спросила я, чувствуя жуткую слабость. «Получилось». Голос дракона изменился, — Появилась в нем теплота. Теперь я принадлежу тебе, и Девальде, а ты мне. Наши жизни и судьбы связаны. Я не удержалась, поглазила дракона по морде. Адахар шумно выпустил воздух из ноздрей и выпрямился, окинул взглядом округу. Я буду тут, пока не потребуюсь тебе. Тут достаточно магии для меня. Благодаря привязке даже на большом расстоянии смогу услышать тебя, как и ты меня. Дракон развернулся, разбежался и, оттолкнувшись от земли, взлетел. А я только после того, как аддахар превратился в черную точку, вспомнила, что он так ничего и не рассказал о семье девальда Но время еще для этого разговора у нас будет. Не знаю, сколько я так простояла, дракон скрылся из виду, но я все еще чувствовала его. Отдаленно, где-то на периферии сознания, будто бы билось еще одно сердце. Это пробуждало волну нежности и тепла связь с бестией, с драконом. Взяв себя в руки, я развернулась и поспешила к дому. Небо в диких землях начало темнеть, светило, опускалось к горизонту, осыпая мир косыми рыжими лучами. Толкнув дверь, я прошла в холл, но крикнусь о том, что, кажется, нам пора возвращаться, не успела. «Ты кем себя возомнил?» Голос эльфа звенел. «Только и делай, что командуешь!» «Потише говори!» Рихтон, как всегда, был невозмутим. «А то тебя не только я услышу, но и бестий, каких привлечешь!» «Что тут происходит?» Я быстрым шагом миновала холл и вошла в ближайшую из комнат. Первая в глаза бросилась прикрепленная к дальней стене картина. «Вивьин, Эдита тут не было?» Зато за длинным столом расположился некромант в довольно небрежной позе. А вот Зионар расхаживал по комнате, ложив руки на груди и недовольно косился на колдуна. Они оба подняли глаза на меня стоило только переступить порог. Рихтон смотрел с легкой заинтересованностью, а Зианар так, будто я поймала его на чем-то неприличном. Но ни один мужчина не успел мне ответить на вопрос. Дед Варон беззвучно обошел меня и кивнул колдуну. «Нам пора отправляться обратно». «Нас могут схватить», — неуверенно произнес эльф. «Не станут». Некромант поднялся из деревянного резного стула. Император пока не знает имена всех, кто участвует в заговоре против его короны. «Чего это ты взял?» Вивен остановился у меня за спиной. «Где дракон?» «Он останется в диких землях», ответила я, глядя только на фон Логера. Ему нужно время, чтобы прийти в себя после стазиса и напитаться магией. «Ритуал признания», кивнул своим мыслям ректор, а я почувствовал себя маленькой глупой девочкой, которая обо всем узнает самое последнее. «С того...» ответил на заданный подругой вопрос Рихтон, что казнили на днях трёх людей. Это были даже не зачинщики, а несколько воинов из эльфийской армии. Они отвлекали внимание во время нескольких важных операций и встреч. «И всё ты знаешь», — фыркнул Зионар. «Откуда такая осведомлённость, если ты оказался во всём этом одним из последних?» Атмосфера между некромантом и природником вновь накалилась, — Я буквально чувствовала исходящие от третьекурсника неприязни. И только Рихтон оставался холоден и спокоен. «Нам пора», — надавил Дид. «Ты восстановил силы, чтобы скрыть следы». «Да». Фон Логер коротко кивнул. Я отступила в сторону, давая колдунам возможность открыть портал и прошла к картине, провела пальцами по рамке, всматриваясь в лица королевской семьи Девальде. «Мы еще увидимся», — прошептала себе под нос отвернулась и направилась за вивен в портал. «Мы ушли, тахар протранслировала дракону напоследок, прежде чем перешагнуть через грань миров. Но даже если он и ответил, я этого не услышала. Стоило оказаться в кабинете ректора, как внутренности скрутило огненной болью. Перед глазами потемнело, а горло сжало спазмом. Понимая, что теряю сознание, схватилась рукой за первое, что попалось. Темнота поглотила меня вместе с болью. А где-то там ослышался звук разбитого стекла.